"Сеньор", отвечал он. "Я собирался обратиться к вам с такой же просьбой. Я влюблён в одну девушку, которой её брат приказал стражайшим образом стеречь. Она живёт в двадцати шагах отсюда. Мне хотелось бы, чтоб никого не было на улице". "Есть возможность", отвечал я, "устроиться так, чтоб примирить наши желания. Ибо дама моего сердца", добавил я,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 для того, чтобы повысить ценность тех милостей, которых я домогался. Но затем вынув из кармана записку, бросила её мне и сказала: "Ловите. Вы найдёте в этом письме обещание, которого так назойливо от меня добиваетесь". Затем она удалилась, так как приближалось время, когда её муж обычно возвращался домой. Я спрятал цидульку. И направился к тому месту, где, по словам дона Балтасара, у него было назначено свидание. Но этот супрук, поняв, что я нацеливаюсь на его жену, вышел мне навстречу и сказал: "Ну как, сеньор Ковальеро, довольна ли вы своим приключением?" "Да, у меня есть для этого все основания", отвечал я. "А как ваши дела?"